Главное же в том, что Анели полюбила этот садик, ее часто вывозят в креслах на садовую дорожку, Анели теперь идол всего дома. Ну вот и Наташа, она с радостью встречает меня и протягивает мне руку. Как она худа, как бледна! Она тоже едва оправилась от болезни. Совсем ли кончил Ваня, спрашивает она меня? Совсем, совсем, и на весь вечер совершенно свободен. Но слава богу! Торопился, портил. Что ж делать? Впрочем, это ничего. У меня вырабатывается в такую напряженную работу какое-то особенное раздражение нервов. Я яснее соображаю, живее и глубже чувствую. И даже слог мне вполне подчиняется. Так что в напряженной-то работе лучше выходит. Все хорошо. Эх, Ваня, Ваня. Я замечаю, что Наташа в последнее время стала страшно ревнива к моим литературным успехам, к моей славе. Она перечитывает все, что я в последний год напечатал, поминутно расспрашивает о дальнейших планах моих, интересуется каждой критикой, на меня написанной, сердится на иные и непременно хочет, чтобы я высоко поставил себя в литературе. Желания ее выражаются до того сильно и настойчиво, что я даже удивляюсь теперешнему ее направлению. — Ты только испишешься вами, — говорит она мне, — изнасилуешь себя и испишешься а кроме того и здоровье погубишь. Вон С тот в два года по одной повести пишет, а Н в десять лет всего только один роман написал. Зато как у них отчеканено, отделано, ни одной небрежности не найдешь. Да они обеспеченные пишут не на срок, а я почтовые клячи. Ну дать все вздор, оставим это друг мой. Что нет ли нового? Много. Во-первых от него письмо, еще, еще. И она подала мне письмо от Алёши. Это уже третье после разлуки. Первое он написал ещё из Москвы, и написал точно в каком-то припадке. Он уведомлял, что обстоятельства так сошли, что ему никак нельзя воротиться из Москвы в Петербург, как было проектировано при разлуке. Во втором письме он спешил известить, что приезжает к нам на днях, чтобы поскорее обвенчаться с Наташей, что это решено и никакими силами не может быть остановлена. А между тем по тону всего письма было ясно, что он в отчаянии, что посторонние влияния уже вполне отяготели над ним, и что он уже сам себе не верил. Он упоминал, между прочим, что Катя его провидение, и что она одна его утешает и поддерживает. Я с жадностью раскрыл его теперешнее третье письмо. Оно было на двух листах, Написано отрывочно, беспорядочно, насквое, неразборчиво, закапано чернилами и слезами. Начиналось с тем, что Алёша отрекался от Наташи и уговаривал её забыть его. Он силился доказать, что союз их невозможен, что посторонние, враждебные влияния сильнее всего, и что, наконец, так и должно быть, и он, и Наташа вместе будут несчастны, потому что они неровны. Но он не выдержал. И вдруг, бросив свои рассуждения и доказательства, тут же, прямо, не разорвав, не отбросив первой половины письма, признавался, что он преступник перед Наташей, что он погибший человек, и не в силах восстать против желания отца, приехавшего в деревню. Писал он, что не в силах выразить своих мучений. Признавался, между прочим, что вполне осознает в себе возможность составить счастье Наташи, начинал вдруг доказывать, что они вполне ровны. С упорством, со злобою опровергал доводы отца. В отчаянии рисовал картину блаженства всей жизни, которая готовилась бы им обоим. Ему и Наташе в случае их брака проклинал себя за свое малодушие и и прощался навеки. Письмо было написано с мучением. Он, видимо, писал вне себя. У меня навернулись слезы. Наташа подала мне другое письмо от Кати. Это письмо пришло в одном конверте с Алёшиным, но особо запечатанное. Катя довольно кратко в нескольких строках уведомляла, что Алёша действительно очень грустит, много плачет и, как будто сочтаяни, даже болен немного, но что она с ним и что он будет счастлив. Между прочим, Катя силялась растолковать Наташе, что она не подумала, что Алёша так скоро мог утешиться и, чтобы то грусть его серьезно. «Он вас не забудет никогда», — прибавила Катя. «Да и не может забыть никогда, потому что у него не такое сердце. Любит он вас беспредельно, всегда будет любить. Так что если разлюбит вас хоть когда-нибудь...»